«Ну, смилочка, не вижу никаких препятствий для того, чтобы вы могли родить ребенка». «Здоровы, абсолютно здоровы», – благожелательно произнесла пожилая темноволосая докторша, захлопнув карту. «Спасибо, Ирена Коповна, – рассеянно ответила Нина. Она не сомневалась в своем здоровье. Данный визит в женскую консультацию носил скорее профилактический характер». «Как говорится, теперь дело за вашим мужем!» Докторша всегда поддерживала пациенток, которые решались в это не такое уж легкое время обзавестись потомством. С другими, кто сознательно пытался лишить себя радости материнства, Ирина Коповна вела себя отстраненно-холодно. «Я не замужем?» — все так же рассеянно ответила Нина. Но, посмотрев в темные любопытные глаза докторши, тут же спохватилась. «Но скоро буду!» «Дай-то бог!» — энергично кивнула Ирина Коповна. «Всего доброго!» — она заглянула в карту. «Нина Андреевна!» «Следующий!» Нина вышла из кабинета, пропустив в кабинет особу в немыслимом мини и розовых сапожках на шпильках, отметив равнодушно, что особо чем-то похоже на Жанну Ложкину, ее коллегу по работе. Такая же фам фаталь. Нина недолюбливала подобных особ, то бишь роковых женщин — эксцентричных, эффектных и пустых, которые, тем не менее, ловко умели морочить головы доверчивым мужчинам. Но теперь Нине стали безразличны все эти фамфаталь, поскольку в ее, Нининой, жизни впервые за долгое время появился некий просвет. Она прошла по длинному сумрачному коридору, забитому женщинами, ожидающими своей очереди, а затем стала спускаться вниз по лестнице со стертыми неровными ступенями и вдруг остановилась у окна, за которым виднелись верхушки кленов, растущих во дворе, желто-оранжевые, золотые, сказочно красивые. Сердце Нины сжалось в предчувствии грядущих перемен. Это был тот миг откровения, который время от времени и порой в самый неожиданный момент посылается каждому человеку, подхватывает и крутит, Точно осенний лист над землей заставляет дрожать от страха и восторга. Нина стояла у окна и смотрела неподвижными глазами на деревья, но видела не их, а свою будущую жизнь. У нее прекрасный муж, добрый, порядочный человек. Они оба мечтают о ребенке. Нет, даже не так, о детях. Потом их мечты обретают реальность. Благо никаких препятствий для этого не существует, Ирана гарантировала. Мальчик и девочка. Умные, милые, славные. Они растут, ходят в детский сад, затем в школу. Девочка хорошенькая, но очень ответственная. Серьезная, уж Нина постарается, чтобы ее малышка ни в коей мере не напоминала фам-фаталь, раскрашенную куклу. Мальчик способный и талантливый. Нина приложит все усилия, чтобы его не забрали в армию. Да, и еще постарается, чтобы они уважали отца. Впрочем, они будут его уважать и без ее участия, потому что, как уже сказано, он добрый и порядочный человек. Немного мягкотелый, тайком станет баловать их, а Нина будет старательно делать вид, что ничего не замечает. Что плохого в том, что отец слишком любит своих детей? Она, Нина, положит всю свою жизнь на то, чтобы ее будущая семья стала счастливой. О, как нестерпимо мучительно хотелось ей и доброго мужа, и славных деток. Ничего для этого не жалко, и никакой труд не кажется тяжелым, только радость. Ей будет в радость и беременность с ее токсикозами и прочими проблемами, роды, пусть даже самое болезненное, превратятся в праздник. Бессонные ночи с младенцем будут полны умиления. Ходить в магазины, драить полы, готовить обеды, устраивать семейные вечеринки, искать репетиторов, давать взятки, выбивать справки, бегать в химчистку, вытирать носы, проверять уроки, работать сверхурочно. Ничего этого Нина не боялась. Скорее, наоборот, она хотела этого». Уже много лет она пыталась притворить свои мечты в жизнь, но почему-то ничего не получалось. Берегла свое здоровье, регулярно посещала всех врачей для того, чтобы счастье не застигло ее врасплох, чтобы к его приходу было все готово. Не пила, не курила, питалась только здоровой, правильно приготовленной пищей. В супермаркетах у полок внимательно прочитывала все этикетки на продуктах, чтобы, не дай бог, никакого холестерина, консервантов, ароматизаторов, идентичных натуральному генетически модифицированных добавок. Не смотрела новостей по телевизору, от них только нервы портятся. По вечерам обязательно хоть полчаса, но гуляла, пила витамины, была постоянной посетительницей косметических салонов, читала модные книжки, чтобы уметь поддержать разговор. Маховик был запущен на полную мощность, но работал в холостую. Это было просто какое-то наваждение. 36 лет, и все еще одна. Мама не в счет. И главное, ведь не уродина какая-то. Нина была вполне симпатичной женщиной, не толстая, не кривоногая, Носила, правда, очки, но очки никто нынче недостатком не считает. Даже более того, они и Нине очень шли. Она не собиралась менять их на контактные линзы или, например, исправлять зрение оперативным путем. Тонкое, одухотворенное, интеллигентное лицо, которое линзы в оправе от Диора, 300 долларов — это вам не шутка, делали только выразительнее. «Нет». Если подумать, одинокой Нина тоже не была. Постоянно кто-то крутился рядом. Но все не то. Он или был уже женат, или жениться категорически не хотел, или же сразу браковался, как, возможный отец. Плохая наследственность, алкоголизм, ярко выраженные дефекты внешности и тому подобное. Приличных мужчин уже успели расхватать проклятые «фам фаталь». И в какой-то момент Нина решила все. Если она до сорока никого не найдет, родит для себя. Из пробирки. Это был, конечно, крайний вариант, но мама его тоже одобрила. Бедная мама, она спала и видела внуков. Однако в 36 судьба преподнесла Нине подарок. Сразу двух мужчин, готовых предложить ей руку и сердце. Нина стояла у окна и, глядя на золотые сказочные деревья, пыталась найти ответ. Кто? Гурьев или Пересветов? Кого из них выбрать? Ах, как бы не ошибиться! Хотя ошибиться было трудно. Оба они железно попадали в категорию добрых и порядочных. Немного мягкотелы, но это именно то, что надо. Так называемые «настоящие мужики озабочены совсем другим», то редко становятся хорошими мужьями и отцами. У психологии тоже есть свои законы. Вдруг зазвонил сотовый. Нина вздрогнула и выхватила из сумочки телефон. — Не нуля ты скоро? — нетерпеливо спросила мать. — Уже иду. И Нина стала поспешно спускаться. Раиса Романовна, ее мама ходила кругами по маленькому дворику возле женской консультации между тех самых кленов, на которые только что любовалась Нина. Несмотря на конец октября, на Раисе Романовне было толстое зимнее пальто на пуху и лохматая песцовая шапка, из-под которой торчали аккуратные пряди сине-красных волос, цвет баклажан, с помощью которого она боролась с сединой. Раисе Романовне было 58. И она все еще преподавала в колледже физику. «Что так долго?» — кинулась она к Нине. «Ты же знаешь, очередь», — с досадой ответила та. «Беременных целый коридор, просто ужас. Демографический взрыв». «И что говорят?» — тут же спросила мать уже о другом. «Все в порядке», — усмехнулась Нина. «Да я и без того знала». «Господи, слава Богу!» истово произнесла Раиса Романовна и поправила на голове песцовую шапку. «Мам, ну куда ты так закуталась? Тепло же!» «Это тебе тепло, а я уже старая!» «Сварливо скрываю любовь», — ответила Раиса Романовна. «Ждала тебя два часа!» «А зачем? Сидела бы дома!» «Тоже сварливо скрываю любовь», — заметила Нина. «Я же не маленькая!» «Ты для меня всегда останешься маленькой!» Раиса Романовна подхватила дочь под руку, и они пошли к воротам. Нина в длинном светлом плаще со светлыми до плеч волосами, в светлых сапожках и со светлой сумочкой через плечо вдруг в самом деле почувствовала себя совсем молодой, лет на двадцать. В последнее время у нее всегда было хорошее настроение.